18 ноября 1941 года, 14 часов 15 минут, Брянская область, авиабаза экспедиционных сил Красновича, патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова, внештатный корреспондент «Красной звезды» и некоторых других государственных СМИ. Сегодня утром нам, в смысле моей журналистской группе, сообщили, что для нас есть непыльная работа. Необходимо прибыть на авиабазу в Красновичи и встретить там наши вертолеты, которые привезут на большую землю маленьких ребятишек, освобожденных нашими бойцами из германского концлагеря. Кстати, когда я пишу «нашими», то не делаю различия между бойцами РККА и солдатами экспедиционных сил. Все они для меня наши, и любому, кто попробует вбить между нами клин, Я готова выцарапать его бесстыжие глаза. Все мы тут наши, и деды, и внуки. Все, как говорил Маугли, одной крови. Поэтому и детишки из маленького белорусского городка для меня тоже свои. В такие минуты особенно остро чувствуешь, чего мы лишились, когда три вурдалака в Беловежской пуще распустили союз, разогнав народы по национальным квартирам. Надеюсь, что здесь такого безумия не произойдет. Кстати, между нами журналистами прошел слушок, что помимо детишек, тем же рейсом должны привезти пленного немецкого генерала пехоты Ганса фон Обст, об, э, Обстфельдера. Тьфу ты, но ну и фамилия. Пока выговоришь, язык сломаешь. После того, как мне удалось раскрутить на интервью самого Гудериана, небось ему до сих пор икается я все подумывал о том, как бы мне повторить такой подвиг. И тут свежепленный немецкий генерал в немаленьких чинах. Выше генералов родов войск, насколько я понимаю, только генералы-фельдмаршалы. Фюрер Шмумер для нас не авторитет, разве что в зоопарке в клетку посадите за деньги показывать. А вот немецкий генерал – это сила. Или нет? Впрочем, в отличие от известного всем Гудериана, об этом Обстфельдере, кроме специалистов, у нас никто и не слышал. Я навел справки в интернете который здесь уже вполне функционирует, и все выяснило. Возможно, что его малая известность связана с тем, что о на миус фронте в которой отличился этот деятель, у нас предпочитали не вспоминать. Зато вторую половину войны, когда Красная Армия била немчуру и в хвост, и в гриву, гер Обстфельдер провел, командуя немецкими войсками во Франции, откуда отступил в Баварию, где издался в плен американским войскам. Сейчас же, насколько известно, этого фон Обстрельдера, как «Одиссей-Черепаху», вдребезги и пополам расколошматил простой советский полковник танковых войск Михаил Ефимович Катуков, причем имея в несколько раз меньшие силы. Вот кого уж точно стоит уважать по полной программе. Под его командованием воевал мой дед, то есть сейчас, Совсем молоденький лейтенант, выпускник танкового училища. Вместе с Катуковым он прошел весь путь от Мценска до Праги. Вот у кого в самом деле взять бы такое добротное интервью без всяких подколов. Вот где и вправду гений маневренной войны и мастер таранного удара. Думаю, что нашим читателям и телезрителям будет интересно пообщаться с таким человеком, тем более, что и в этом мире он взлетит очень высоко, раз уж так начал. ну ладно Задачу взять интервью у Кутукова мы отложим на будущее, а сейчас нам интересен господин фон Обстфельдер. Но, как говорила в аналогичных случаях моя бабушка, съесть тон он съест, да кто ж ему даст. То есть нельзя так просто подойти к пленному генералу и начать брать интервью. Тут особое разрешение нужно, а чтобы его получить, нужен подход. В смысле, к тем людям, которые решают давать или не давать такие разрешения. Моим подходом к военному начальству была Варя, которая работала переводчицей в разведотделе штаба экспедиционных сил. Вот к ней-то я и подошла, чтобы она свела меня с кем надо на предмет получения этого разрешения. И, как вскоре выяснилось, я совершенно напрасно искала столь обходные пути. Начальник Вари, полковник российской армии Семенцов и его местный коллега майор Голышев оказались моими старыми и преданными поклонниками Еще с тех времен, как я мордой по столу возила пресловутого Гудериана. — Разрешение на интервью? — сквозь зубы спросил полковник Семенцов, лихо дымя сигаретой в углу рта. — Да не вопрос, Марина Андреевна. Интервьюируйте его хоть до полусмерти. Все равно товарищ Кутуков навел у немцев такой переполох, что вся оперативная информация, которой владел этот деятель, устарела, как позапрошлогодний снег. — Только вот хотелось бы знать, о чем вы его будете пытать. — В самом деле, товарищ Максимова, — произнес молчавший до того майор Голышев, — раскройте тайну, о чем вы собираетесь спрашивать этого немецкого генерала? Может, нам это тоже будет интересно? С Гудурианом у вас получилось просто превосходно. Ну, — но как вам сказать? — не стало я кокетничать. Я мило улыбаясь, спрошу этого фон Обстфельдера, как ему понравилась встреча с обновленной Красной Армией, И пообещаю, что это еще цветочки, а ягодки, мол, будут впереди. Кому сладкие, то есть нам, а кому и кисло-горькие, с ароматом хины, то есть им. Ну и дальше в том же духе, чтобы ему было не скучно. Только вы там перед глазами не маячьте, а то клиент не станет откровенничать. Одно дело две милые женщины и оператор с камерой, а совсем другое суровые мужчины вроде вас. И что? — спросил майор Голышев, — и кинокамера тоже будет? — А то как же, товарищ майор? — задорно ответил я. — Разговорить клиента с камерой в два раза проще, чем без нее. Увидев, что его снимают, почти любой мужчина начинает чувствовать себя особо важной персоной и выкатывает грудь, подобно петуху на заборе. — Сейчас прокукарекаю. — Ладно, ладно, — со смехом замахал руками полковник Семенцов. — Хватит, Марина Андреевна, хватит. — Давайте лучше поедем, — а там на месте разберемся». Несмотря на зимнее время, дорога от Сурыжа до Красновичи и дальше на Уничи поддерживалась в приемлемом состоянии, то есть после каждого снегопада ее чистили нашими снегоочистительными машинами и посыпали песком. Правда, благодаря тому, что секретный объект типа «Портал» обосновался прямо возле трассы, для гражданского транспорта эта дорога была закрыта, и ездили по ней только машины экспедиционных сил и принадлежащий РККА или НКВД со спецпропусками. Поэтому две наших машины до Красновичей домчали минут за 15. Там уже было все готово ко встрече дорогих гостей. Раненых бойцов и истощенных военнопленных из лагеря привезли двумя предыдущими рейсами, потому что их дело не ждало, поэтому у площадки отсутствуют санитарные машины. Я имею в виду два больших мягких автобуса из нашего времени, на которых детишек Повезут до железнодорожной станции в Униче, а также автомобиль для перевозки пленного генерала. Глухой, без окон, ибо не нехреном узнать, куда и зачем его везут. Пока Вася ставил нашу машину на стоянку, мы с Варей, в ожидании вертолета, решили пройтись и размять ноги поблизости от посадочной площадки. Оператор держался чуть поодаль от нас, девочек. Его камера работала. Она снимала окрестности и ту площадку, куда предстояло приземлиться вертолёту. В репортаже надо было создать ощущение ожидания. И вот в западной части неба послышался пульсирующий звук сверхмощных турбин, и вскоре мы увидели, как гигантский красавец Ми-26 в белоснежной зимней окраске на небольшой высоте приближается к аэродрому. Сопровождали его четыре злобно-жужжащих ударных вертолёта Ка-52. Хоть для немецкой авиации 30-градусный мороз считается нелетной погодой, все же береженого Бог бережет. Не было ни одного человека, который не бросил бы в сторону вертолетной группы хотя бы беглого взгляда. Краса и мощь, вот что я вам скажу. Вздымая из-под огромного винта ураган тугих воздушных потоков вперемешку со снежной пылью, гигантский вертолет совершил посадку на предписанную площадку, а его сопровождение описав в небе полукруг, опустилась на свой вертолетный аэродром за небольшим лесочком. Пока их будут заправлять и обслуживать, в обратный рейс огромного мишку сопроводить другая четверка. Рокот затихал, огромные лопасти замедляли вращение и, наконец, совсем остановились. В задней части вертолета начали раскрываться грузовые ворота. Вот их створки застыли в открытом положении, на утрамбованный снег легла откидная опарель Прошло несколько секунд, и на этой аппареле показалась стайка настороженно оглядывающихся, плохо одетых детишек, как у нас сказали бы, младшего школьного возраста. Пережив много опасностей, они были бледны и молчаливы. На их блестящие глаза говорили о том, что полет на невиданной машине произвел на них сильнейшее впечатление. «Дети есть дети». Ничего, дай бог они быстро забудут все ужасы, что им пришлось пережить. Уж мы постараемся. Больше никто никогда не посмеет забирать кровь вместе с жизнью у наших детей для мерзких фашистов. Это ж надо было додуматься, использовать малышей в качестве доноров. Я, конечно, читала об этом когда-то ранее, но тогда это вызывало во мне просто возмущение и гадливость по отношению к фашистским ублюдкам, к этим нелюдям но тогда все это воспринималось как давно минувшее. Теперь же это было моим настоящим, в котором я активно участвовала, и во мне клокотала ярость, потому что я видела собственными глазами этих несчастных детей. И чувство сопричастности толкало меня к тому, чтобы броситься к малышам, обнять их всех, защитить, утешить и уверить, что теперь-то с ними не произойдет больше ничего дурного. Подобное чувство буревали и Варвару. Она молчала, глядя на детей, и только губы ее сжались в тонкую полоску, а между бровями пролегла складка. Она красноречиво сжимала мою руку повыше локтя, и ее состояние становилось для меня очевидным. До того, что казалось, будто мысли ее бьются о мою черепную коробку. Мысли о том, что необходимо как можно скорее стереть с лица земли фашистскую заразу. Сопровождали детей такие же худые и плохо одетые женщины неопределенного возраста. Очевидно, воспитательницы детдома, захваченные немцами вместе с детьми. Они, в отличие от воспитанников, не смотрели по сторонам. Они были озабочены лишь тем, чтобы следить за порядком, и дети их слушались. Вообще, вся эта процессия была как-то странно тиха. Словно все эти люди, и дети, и взрослые, привыкнув к лишениям, просто покорялись своей судьбе, не выказывая никаких эмоций. Автобусы, тихонько урча своими мощными моторами, отъехали от стоянки и, описав полукруг, подъехали к вертолету. При приближении этих автобусов дети даже немного попятились назад. Если внутренние интерьеры вертолета несли на себе неизгладимый отпечаток давно почившего в базе Советского Союза, при котором эта машина была создана, то от автобусов... Несмотря на то, что это были вполне патриотичные лиазы, прямо-таки разило так называемой европейской цивилизации. Но как ты объяснишь маленькому человечку, который от Европы видел только все самое плохое, что улыбчивые тети и дяди, которые вышли из этих автобусов, не сделают им ничего плохого, не отправят на смерть, не будут брать у них кровь и ставить на них бесчеловечные эксперименты? Ведь доктор Менгеле тоже наверняка был улыбчивым, круглощеким типом, хорошим семьянином, искренне переживавшим по поводу научных проблем, которые он пытался решить своими экспериментами. Йозеф Менгеле, 16 марта 1911 года, Гюнсбург, Бавария. Умер 7 февраля 1979-го, Бертиога, штат Сан-Паулу, Бразилия. Немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцем во время Второй мировой войны. Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключенными. Его жертвами стали десятки тысяч человек. После войны Менгеле бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом. Кстати, вот бы еще до него добраться. Посмотреть бы, как быстро развеивается его убеждение в том, что он равен Господу Богу. Такие, как этот зловещий маньяк, заслуживают не просто смерти, а показательной казни. Марина не знает, что в этой версии истории доктор Менгеле уже кремирован заживо вместе с попавшей в Коростине под удар Искандеров дивизии СС «Викинг» в которой он служил батальонным врачом. Дети прятались друг за дружку, и в их глазах отчетливо мелькал страх. Но рано или поздно ломается любой лед. Бойцы бригады Катукова, сопровождавшие рейс, уговорили воспитательниц, и те бочком-бочком, испуганно кося глазами по сторонам, повели дрожащих детей к автобусу. А дальше короткая и комфортная поездка до Уничи, где детишек уже ждет жарко натопленный пульмановский вагон, который прицепят к первому же санитарному поезду, следующему на Урал или даже дальше. «Какой ужас!» — вздохнула Варя, глядя на детский страх. «Надо же было довести бедных детей до такого, чтобы красивый и удобный автобус они воспринимали как ужасную опасность и угрозу своей жизни. Хотя Варя у нас известная дычефобка, да Мне кажется, что в данном случае она права на все 100%. За такие штуки, как использование малышей в качестве доноров, сумрачных тевтонских гениев, необходимо почаще бить ногами по голове, чем, собственные занимаются наши экспедиционные силы. Но раз такие вещи еще допускаются немецким командованием, значит, ему недостаточно доходчиво объясняют недопустимость таких приемов. Что ж, надеюсь, это будет исправлено в самое ближайшее время. «Знаешь, Варвара», — ответила я своей подруге, — «весь ужас не в этом. Эти маленькие души вполне, возможно, еще оттают. Самое страшное в том, что те, кто совершал эти преступления, не чувствуют ни малейших угрызений совести, как будто так и надо. И если их схватить рукой за шиворот и посадить на скамью подсудимых, они совершенно искренне будут кричать «А нас за что?» и убеждать всех в том, что никаких преступлений они не совершали, мол, на все это была военная необходимость. А теперь тихо, вон, идет наш главный клиент. Приготовься. Последним из вертолета вышел высокий худой тип. Он выглядел очень комично в ватной фуфайке и шапке ушанки поверх немецкого генеральского мундира. Шинели-фуражка фон Обсфельдера – сгорели вместе с бывшей усадьбой Макова. Вот его и отделили, по принципу, чем богаты. Чуть позади него вышагивали два бойца экспедиционных сил в белых полушубках и шапках-ушанках. Вот один из них на ходу приложил руку к уху, будто выслушивая неслышную для других инструкцию, потом нашел взглядом нас, стоящих чуть поводаль, и утвердительно кивнул. Разрешение побеседовать с генералом получено, «А теперь швыча-швыча, цигель-цигель, -лю, лю Оператор снимает, мы с Варей идем в атаку. Своё чёрное дело, то есть интервью, я начала такими словами. гер генерал разрешите представиться?» «Я Марина Максимова, корреспондент телевизионного канала «Звезда». Не изволите ли уделить нам немного времени? У нас к вам есть несколько вопросов». Выслушав перевод, генерал остановился и воззрился на меня, как баран на новые ворота» медленно моргая белесыми глазами. «Скажите, фройлян Марин?» — спросил он меня хриплым голосом, будто с трудом разлепляя свои узкие губы. «У вас там в будущем так принято, чтобы прежде сотрудников разведки с поверженными генералами врага беседовали хорошенькие девушки, представляющиеся репортерами? Как вы это назвали? Телеканала?» «О!» — сказал я, немного театрально всплескивая руками и в то же время сверляя его твердым взглядом. «Если бы вы, гер-генерал, представляли для нашей разведки хоть какой-то интерес, кроме среднестатистического, то меня бы вряд ли подпустили к вам даже на пушечный выстрел. Но так как сведения, которыми вы владеете, протухают быстрее, чем мясной фарш на жаре, мне позволено немного с вами побеседовать на интересующие нас темы для того, чтобы расставить все точки над «и». Генерал Обстфельдер... Гордов вскинул голову и хрипло произнес. «Хорошо, офравляем, Марин, спрашивайте. Мне очень понравилось ваше сравнение некоторых военных тайн со скоропортящимся продуктом. Не могу отрицать, что непосредственно подчиненные мне дивизии уже уничтожены, а о том, что сейчас творится в Минске, я не имею никакого понятия. В Минске сейчас, — сказала я, — творится настоящий бедлам. Призрак марсиан, то есть нас, русских из будущего, способен перепугать ваших офицеров ничуть не хуже, чем бездомный призрак коммунизма, которого ваш Маркс однажды выпустил на свободу. — Призрак? Фройлян Марин? — недоверчиво спросил фон Обстфельдер. — Вы хотите сказать, что мой корпус разгромило совсем не ваше соединение, а большевики? — Во-первых, — сказал я, — большевики и мы — это одно и то же. Просто мы внуки, а они деды. И разгромили вас именно бойцы РККА, говоря официальным языком «подвижное соединение нового облика». Мы их только обучили, частично вооружили и обеспечили необходимую поддержку. А уж дальше они воюют сами. И все, что вы видели, это только цветочки, гер-генерал. Наши деды только учатся воевать по-военному, так, чтобы с минимальными потерями и максимальной пользой. Пройдет еще совсем немного времени, и ваши коллеги посеявший 22 июня ветер, пожнут настоящую бурю. В этот момент на начало взлетной полосы, расположенная поблизости от вертолетной площадки, выехали три утенка Су-34, обвешанных гирляндами бомб на внешней подвеске. Выстроившись пелингом то есть косой линией, они врубили свои движки на полную мощность, так что от грохота заложило уши а потом, оставляя за собой чадные хвосты керосиновой гари, сорвались с места и взмыли в серо-белое зимнее небо. Генерал проводил их глазами и вздохнул. Весь он как-то поник и ссутулился, и даже белесые его глазки заволокло какой-то бурой пеленой. «Все, фролян Марин», — сказал он, — «я понял. Вы пришли в этот мир для того, чтобы полностью уничтожить германскую нацию. Должен сказать, что не все немцы убежденные нацисты, «Я, например, служу Германии, потому что это моя родина, ограбленная и униженная вашими бывшими союзниками по Антанте». «Вот именно что бывшими», — ответила я. «Россия была ими унижена, ничуть не меньше Германии, но при этом мы не впали в злобу и ярость, как это сделали вы, и не провозгласили все остальные народы недочеловеками». Пусть истинных, фанатичных нацистов, продвигавших эту дурацкую теорию, было относительно немного, но остальные тоже были не прочь получить счастливую жизнь за счет миллионов восточных рабов, которых вам сулили Гитлер и компания. Но Факир был пьян, и фокус не удался, и теперь за преступления ваших, лишенных совести солдат, ответит весь немецкий народ, без исключения. Материально ответит, а не своими головами. Я знала, что когда я говорю подобные горячие речи, то становлюсь слегка похожа на ведьму. В хорошем смысле, конечно. Глаза у меня в это время горят, губам приливает кровь, а голос приобретает непривычное звучание, становясь твердым и глухим, со звенящими нотками священного вдохновения. Фон Обсфельдер задержал на мне взгляд, в котором промелькнуло какое-то уважительное удивление. Затем слабо махнул рукой и опустил голову. «Хорошо, фрой — устало сказал он, — я вас понял. И хоть не нацист, но все равно жалею, что не застрелился после разгрома моего корпуса. Вы сумели ранить меня в самое сердце. Скажите моим добрым сопровождающим, что я не хочу с вами больше беседовать. Наверное, общаться с сотрудниками вашей разведки будет гораздо проще, чем с вами. Прощайте». Надеюсь, с вами больше не увидится. И постарчески шаркая ногами, генерал фон Обсфельдер удалился прочь.